Глава двадцать три. Лионелла. Выплакав все слезы, спрятавшись под одеялом на своей постели в детской комнате, которая принадлежала мне с самого рождения, забылась тревожным сном. Сквозь сон чувствовала, как мама переодевает, меня причесывает, но просто не могла пошевелиться, чтобы помочь ей. Думала, просплю минимум неделю, но ошибалась. Меня разбудила жуткая, просто адская боль в груди. Села в кровати. Широко распахнув глаза, хватала воздух ртом, понимая, что задыхаюсь. Словно сердце остановилось. Не могла сделать вдоха, в груди болела, будто зияла огромная дыра. По спине начала двигаться татуировка дракона. Отделилась от меня, села на мои колени. Раскинув крылья, дракон смотрел в мои глаза и кричал пронзительно так, что уши заложило. Я все еще не могла сделать вдоха. Сердце не билось, легкие опалило огнем. Первым в комнату влетел крестный. Схватив меня за плечи, встряхнул. Я смотрела словно сквозь дядю Борю. Просто сил не было, чтобы сфокусировать взгляд. «Слушай меня внимательно», — громко и четко говорил генерал. Эти сутки ты проведешь в Тувроне. Всего сутки. А потом, если захочешь, спрячешься. Поняла? Кивнула. Не было сил, чтобы что-то спросить. Просто положилась на дар и опыт прорицателя. Грестный, надавив на мои плечи, заставил меня лечь в постель. Бросил короткий взгляд на дракона, все еще сидевшего на моих коленях, и скомандовал. Кш! На место! Зверушка подчинилась. А мне стало легче дышать. Дядя, присев в кресло рядом с моей кроватью, прикрыл глаза. Почувствовала, как в мою сторону устремились потоки магии, укрепляя мои силы. Удивленно посмотрела на крестного. Тот одобряюще улыбнулся. «Они тебе пригодятся», — ответил он на мой немой вопрос. Прикрыла глаза, чувствуя, как магия бурлит во мне, медленно вытесняя боли сердца. «Это с ним, да?» — тихо спросила я, понимая, что волнуюсь и все еще отчаянно люблю своего дракона. — Он... — Он в относительном порядке, — спокойно ответил дядя. — Больше Барс говорить ничего не стал. И я знала, что спрашивать нет смысла. Крестный расскажет только то, что может рассказать. И ни слова больше. Принцесса уснула, а генерал, выйдя из ее комнаты, направился к правителю. Таймир, предупрежденный Барсом о приближающихся с воздуха гостях, приказал воинам собраться. С минуту на минуту должен вернуться Тегин из мира людей. Оставлять жену в незнакомом мире он не хотел. Его утешало только то, что Элаида была окружена его семьей, которая уже приняла ее как родную. И маг знал, что с ней его матерью, дедом и братьями любимая будет в безопасности войны собрались у ворот замка. Генерал распорядился приготовить арену и расчистить площадь для крылатых гостей. Король Таймир велел не нападать на драконов без его личного приказа. Но у него отчаянно чесались руки, чтобы всыпать новоиспеченному зятю как следует, чтобы заплатить за слезы и ссадины его маленькой дочки, принцессы. Горизонт по мере приближения драконов окрасился в темный цвет полчища драконов подлетало к замку туврона снимай защиту тихо проговорил барс обращаясь к таймиру черно-красный дракон летевший впереди войско наткнулся на невидимую стену прочные купола окружал весь замок драконы зависли над замком не собираясь возвращаться но и не имея возможности проникнуть через защитный барьер выстроенным самим правителем «Думаешь, нужно?» — насмешливо поинтересовался Тай, видя, как драгидор в который раз врезается всем телом в прозрачный купол. У парня не выходило пробиться сквозь него, но тот упрямо не прекращал попыток. Вскоре к нему присоединились и другие драконы, нападая на купол со всех сторон. «Брось, Тай!» — пробормотал Борислав. «Мы ведь обо всем договорились». Таймир пожал плечами и, махнув рукой, снял защитный барьер. Драконы, не ожидая этого, потеряв равновесие, начали падать на землю. Тувронцы наблюдали за рептилиями, падавшими с неба к их ногам, кто с весельем, а кто с опаской. Предводитель драконов, свалившись кубарем на землю, принял человеческий облик. От длинного полета его сил несколько поубавилось. Вынув меч из ножен и опираясь на него, встал на ноги. Обведя всех собравшихся тяжелым, предостерегающим взглядом, дракон увидел короля Туврона. Леоны не было, но он знал, она где-то рядом. — Я пришел с миром, — громко проговорил драгидор Таймир выступил вперед, повелевая своим солдатам оставаться на местах. И только генерал последовал за королем. «Приветствую тебя, сын Дагора!» — величественно говорил Таймир, сверляя зятя пронзительным взглядом. «Чем врон обязан твоему визиту?» «Я пришел поговорить с принцессой Лионеллой, солнечной львицей, ведьмой солнечного света!» Твердо и громко прокричал Драгидор. «Его приближенные воины уже встали за его спиной, приняв человеческий облик!» Киляр стоял по правую руку от брата. — А ты недостаточно с ней наговорился, пока держал ее в своем замке? — надменно проговорил Таймир. Борислав едва заметно улыбнулся, наблюдая за выражением лица Драгидора. — Позволь мне, друг, — коротко сказал Барс тихо, так, что только Таймир расслышал его слова. — Мне нужно поговорить с ней, — настойчиво говорил Драгидор, сцепив зубы. Боль в груди раздирала его тело, медленно убивала с каждой минутой, и парень понимал, что времени катастрофически мало. — О чем? — брови Таймира взметнулись вверх. — Все, что ты хочешь сказать ей, можешь говорить нам. Секунду Драгидор смотрел в глаза королю. — Я люблю ее, люблю вашу дочь, — громко заявил дракон, — и пришел, чтобы увидеть ее. — Вчера моя девочка прибежала домой в слезах, избитая до полусмерти, едва живая, — грозно прорычал Таймир. — А ты мне заявляешь о своей любви к ней? — Едва живая? — переспросил Драгидор. — Что с ней? — Тебе не все ли равно? — не унимался король. — Она всего лишь дочь твоего врага. — Нет, — прогремел на всю арену голос дракона. Она та, за кого я с радостью отдам свою жизнь. Поединок? Вкратчиво поинтересовался Таймир, положив руку на рукоятку меча. Драгидор кивнул. Но Киляр, отчаянно желая защитить и поддержать брата, преградил ему путь. Да разве вы не видите? Прошипел он, обращаясь к Таймиру и его генералу. Стремительно протянув руку, Киляр отогнул помятые доспехи с груди брата, обнажая зияющую пустоту в груди там, где должно биться сердце. Он едва долетел до замка, ему нельзя драться. Я буду сражаться вместо него. Драгидор перехватил руку брата, силой жал ее. Келяр посмотрел в глаза Драгу. «Поединок!» — твердо прокричал Драгидор, глядя на Таймира. Он понимал, четко отдавал себе отчет в том, что может просто не дожить до окончания боя с самим правителем Туврона. Но не мог поступить иначе. Он не трус, и если Леона согласится поговорить с ним, всего минуту. Он готов умереть и раньше отведенного времени. — Отлично! — усмехнулся Борислав, сбрасывая тяжелые доспехи. — Мне, как крестному отцу леонеллы выпала великая честь надавать ее мужу по заносчивому ему заду. Борислав отошел от драгедора дальше продолжая снимать доспехи и оставаясь в одной хлопковой рубашке он намеренно игнорировал недоумение написанное на лице драга и продолжал готовиться к поединку